Семнадцать. Беспокойство. Натали опустошает свой вечерний бокал Мерло и снова садится на диван. Ко мне под бок. Из коридора слышны шаги, и я все-таки ляпаю. Твои родители могут заглянуть. Боже, ну ты параноик. Это не они. Она отстранилась от меня, чтобы взглянуть мне в глаза. У них есть ключ на всякий пожарный, но они ни за что не сунутся без спроса. «Может, нам следует на будущее запирать дверь изнутри, когда мы вместе?» Говорю я. «Обсуждать с ней Николаса, пока Марк не спит, мне совсем не хочется». Я одариваю Натали успокаивающей улыбкой, и тут Марк тарабанит в дверь нашей комнаты. Она вздыхает. «А я-то думала, ты уже спишь. Я почти заснул. Можно войти? Если потом пойдешь спать, то да». На Марке пижама с ухмыляющимися лунами. «А вот и лунатик!» — вставляю я. Натали не обращает на мою реплику никакого внимания. «Марк, с какой стати ты еще не в постели? А если на моем компьютере... О чем ты? Я хочу, чтобы ты немедленно... Почему бы не поставить dvd на моем компьютере, Саймон? На нем ведь можно и смотреть...» Диск, купленный мною на ярмарке, отказался воспроизводиться, что на плеере, что на компьютере Натали. Мой же компьютер и вовсе не работал с таким форматом. «Почему бы нет? Если это угомонит его, — говорю я вполголоса Уверен? Ладно, давай попробуем. Непонятно, к кому она обращается. Может, к нам обоим. Марк уже бежит к себе в комнату. Из моего шкафа к нему перекочевало несколько книг по истории кино, в том числе большая иллюстрированная энциклопедия. Одежда, которую он сегодня носил, свалена на одеяле с мексиканским узором, накрывающим кровать. В целом комната выглядит внушительно, как будто тот, кто в ней живет, вдвое старше Марка. Если учесть отсутствие всяких игрушек, кроме компьютерных. Пока Натали складывает одежду в плетеную корзину и относит в ванную, я скармливаю диск компьютеру. У курсора появляется значок диска, а потом монитор становится девственно пустым. Таким он остается недолго. Пока Марк нетерпеливо крутится в своем кресле на колесиках, белый лист заполняет хаотичная пиксельная мешанина. Натали, вернувшись из ванной, присаживается на кровать, и мешанина превращается в черно-белое изображение. Когда появляется Табби, Марк подскакивает на месте и хлопает в ладоши. Я про себя выдыхаю. Похоже, он позабыл про стершуюся кассету. Когда я рассказал ему, что произошло, он едва не расплакался. Табби стоит спиной к декорации, изображающей что-то вроде древнего балаганного фотоаттракциона. Длинная фанерная панель с намалеванными на ней фигурами, у которых вместо лиц прорези. Вот облаченный в регалии мужчина, наверное, мэр. Королева с короной, судья в черной шапочке, монах со спрятанными в рукава дланями, архиепископ в митре и длинноволосый святой с нимбом над головой. Сам Таби обрежен в мешковатый вечерний костюм. Складки ткани свободно хлопают, пока он вышагивает к декорации. За фанеру он шмыгает так проворно для человека столь выдающейся комплекции, что я поначалу думаю, что это монтаж. Но нет, фильм заснят в сырую, без правки Его лицо поочередно появляется в каждой прорези, и с каждым появлением улыбка на лице табе все шире и шире. Когда очередь доходит до святого, лицо комедианта будто только и состоит из добродушного оскала. Все остальные черты как-то теряются. Интересно, могут ли длинные волосы указывать на то, что фигура не просто святой, а весьма конкретный мученик? Лицо Таби исчезает в темноте, провала а потом вдруг возникает вновь, неестественно раздуваясь, и только теперь я понимаю, что это всего лишь воздушный шарик с нарисованной рожицей. Такие же один за другим появляются под Митрой, в монашеском клубуке, под судейской шапочкой и так далее, пока все шесть фигур не обзаводятся лицами. Где же Таби? Кажется, в мэре. Глаза и рот у этого лица самые живые. Однако я ошибаюсь. Губы начинают отходить от десен, а потом эффект неожиданности лишь усугубляет тишина. Лицо лопается. Натали ахает, но не от восторга. Марк хихикает скорее над ее реакцией. таби выпрыгивает из-за декорации и выходит в центр сцены под цвет софита, придающий его лицу восковую бледность. Повернув голову под таким резким углом, что я морщусь, он смотрит на дело рук своих — Прижимает руки к животу и хохочет. «Звука по-прежнему нет, но он и не нужен. Глядя на сотрясающуюся фигуру, я могу с легкостью озвучить происходящее у себя в голове. Все еще, смеясь, Таби спрыгивает со сцены и идет в зал выбрать добровольца, который встал бы в ряд вместе с пятью шариками-близнецами. Вот он надвигается прямо на нас жизнерадостной черной махиной. И сам экран чернеет». Виной тому, конечно, не Таби, вставший в плотную камере, просто запись на этом месте обрывается. Через несколько секунд она возобновляется, но мы видим уже какую-то другую сцену, где танцуют две девушки-близняшки в костюмах с блестками. «Думаю, это все», — говорю я Марку. «Думаю, этого достаточно», — подает голос Натали. «Что-то мне этот тип не нравится». марка оттаскивает курсором, выскочивший внизу бегунок видео «назад». А лица шарики в фигурах сдуваются в обратном порядке, первым пропадает воссоединившееся из небытия лицо мэра. Сколько я не вглядываюсь, по-прежнему не могу поймать момент, когда Таби прячется за фанеру. Вот он был, и вот его уже нет. Словно крот. А с кротом у него, благодаря черному фраку, есть определенное сходство. Спрыгнул в черноту своей норки. Вот этот момент вообще безвкусица Мам, посмотри! Неужто он приказывает? Или это просто детское причуда «Не хочу. На сегодня представление закончено. Спать!» «Спасибо, что одолжил комп, Марк. Приободряю его я. Мы хорошая команда». Он останавливает видео на моменте, когда табби только-только представляет себя залу. «Можно оставить диск у себя?» «Отдай пока Саймону на всякий случай», — говорит Натали. «Потом, когда он закончит свою работу, затри хоть до дыр». Марк достает диск и прячет в коробочку. «А комикс утром можно будет почитать?» «Он Саймону тоже нужен для книги». «Да, я хотел бы и сам его еще просматривать». «Говорю я, чувствую растерянность. Завтра отдам тебе. Лады?» «Это она тебя заставляет так говорить. Я всегда бережно отношусь к вещам. Бабушка и дедушка разрешают мне трогать у них дома все, что захочу». «Что это за разговорчики?» «Марк, а ну быстро выключай компьютер и ложись спать». На этот раз в голосе Натали прорезается приказной тон. «Прости, парень». «Меня твоя мама тоже наругает, если я встану на твою сторону. Я забираю у него диска хлопаю по плечу. И все равно спасибо. Когда за нами закрывается дверь, я тихо спрашиваю. Надеюсь, ты не думаешь, что я на него плохо влияю?» «Нет, ты влияешь плохо только на меня». «Хорошо, что твои родители нас сейчас не слышат. Она загадочно улыбается». «Знаешь, я буду не против, если ты мне поможешь». «Что, нужно с ними поговорить?» «Я не про них. Я про Марка. Понимаю, ему непривычно видеть тебя все время здесь, но он уже готов привыкнуть, поэтому дай ему понять, что твое присутствие не повод ложиться спать не вовремя». «Мне тоже нужно время привыкнуть. Из меня пока что не самый лучший семьянин». «Не прибедняйся, Саймон. Он очень гордился тем, что ты привез его в школу». «Это он так сказал?» «Мне не нужны слова. Я и так вижу. Я ведь его мать». «Интересно, стоит ли сейчас упоминать никоколоса я пытаюсь начать разговор, но это куда сложнее чем мне представлялось лицо словно стало плохо прилаженной неуправляемой маской так когда ты нас снова покидаешь спрашивает наталь прежде чем я успеваю выдавить хоть слово я тогда запишу его на продленку я уточню время хорошо да да завтра это подождет говорит она я уже включаю свой компьютер для меня сейчас любая возможность отвлечься «Камень с души». Слишком неприятно осознавать, что мне страшно начинать разговор об отце Марка. Пока Натали пристраивается на диване, я логинюсь в системе фраганета. «Здоров, друг! Лети в Алла, и я там тебя встречу! Фильмы! Старка годами леж не разбр... Копаться придется тебе! Наверняка там есть этот твой таби-те...» «Задержься, можешь настолько, сколько надо. У меня могут идти съемки, но это фигня. Если хочешь, дам тебе роль, жду ответа. Вилли!» Ну вот, меня уже приглашают в Лос-Анджелес. Сообщаю я, когда немного отхожу от стиля письма мистера Харта. «Здорово!» Натали глядит мне через плечо. «Ух ты! Это тип! Ему лет десять?» «Нет, он взрослый человек, хоть и пишет как десятилетний. Режиссер!» «Видишь, мне предлагают роль». «Интересно. Что за фильмы?» В ее глазах играют бесенята. «Можем сняться вместе». «Ты попала в точку». Вздыхаю я. Его дед снимал немые комедии. Он снимает порно. Вот подменяются понятия с течением времени. «И как? Примешь его предложение?» «Если ты не полетишь со мной, ни в коем случае. Да и потом. Он наверняка так шутит». «Ну-ну. Смотри, у меня шутник». «А в престон поедешь?» «Если не найду того, что нужно в интернете, то да». «Заглянешь к своим родителям?» «Посмотрю, будет ли время». Натыкаясь на ее задумчивый взгляд, я добавляю. У них его было предостаточно, и они ни разу не дали о себе знать. «Не стоит винить их, Саймон». «Как скажешь». «Они люди старомодные. Ты для них настоящий шок». «Еще какой. Разбежались, когда я еще совсем маленький был». «Это уж точно не твоя вина». «Да и потом, разве они не старались дать тебе самое лучшее?» «Старались». «И они приглашали тебя?» «На свадьбу, да. Не поминай лихо. Я массирую пальцами виски. Может, уже спать пойдем?» «Позволь мне еще кое-что сказать. Может, они и поженились снова только потому, что ты исчез из их жизни. Разве не могло это произойти, потому что без тебя им стало одиноко?» «Может быть и так. Я не знаю. Я поработаю еще немного, пока ты стелишь. Хорошо?» Она прячет глаза, как делает всякий раз, когда не может справиться с демонами своего прошлого, и идет к двери, легонько отворяет ее и шепчет. «Только не разбуди, Марка!» Когда за ней закрывается дверь, я перехожу на сайт «Фрага Джетт». Вытрясти из университета плату за перелет в бизнес-классе мне ничего не стоит, но на моей «Фрага Визе» скопилась куча бонусных миль. Да и не в моих правилах сильно сорить чужими деньгами, коль скоро меня еще даже не опубликовали. Самый ранний рейс в Лос-Анджелес на следующей неделе. Обратно минимум через три дня. Оплатив билеты карты, я рапортую Вилли Харту о времени своего прибытия и открываю в новой вкладке поисковик. В библиотеке Харриса в Престоне, как выяснилось, действительно есть все номера. «Престон Кроникл», вернее, их копии микрофильмы, но посмотреть их прямо на сайте нельзя. Все-таки стоит туда съездить и проверить, не писали ли еще чего интересного о Лэйне. Заслышав шаги Натали, я понимаю, что пора сворачиваться, но руки чешутся, зайти еще кое-куда. и Я захожу и быстро убираю руку от мышки, чтобы она не треснула у меня в кулаке. «Вау!» «Аплодисмент из зала! Мистер Ошибка в описании пишет про фильмы. На этом сайте все так делают, если он не заметил. Хоть кто-нибудь тут слышал о Саймоне Ли Шебице?» «Молчание из зала». «Я вот что вам скажу, мистер Саймонс, сначала издайте что-нибудь, и мы, может быть, впечатлимся, пока что вы ноль, нолик, нолишко, без палочки. Х хотите прославить Таби и открыть его миру? Научитесь не вплетать в факты с собственной бредни». Я хочу написать быстрый и экспрессивный ответ, но мне хватает ума выждать. Яростно клацая клавишами, я набираю в поисковике издательство Лондонского университета и вскоре попадаю на их сайт, весь в виньетках и готических буковках. Еще более короткий поиск по сайту приводит меня к списку готовящихся публикаций, разделенному по темам. С победной ухмылкой, кликая на киноведение, я впиваюсь глазами в монитор. Не так-то много, но более чем достаточно. Редактор серии, доктор Кир Питчик, анонсировал первое издание наикрупнейшее исследование забытых легенд кино от молодого британского кинокритика Саймона Ли Шевица. Если никого из просматривающих трет еще не усыпила однообразная болтология мистера-двусмешника, вот, пожалуйста, то доказательство, которого он так требует. www.loop.co.uk.html.sinema Как видите, мистер-двусмешник, я из за да Ой, простите, издаюсь, потому что с правописанием у меня, в отличие от некоторых, все в порядке. В этой книге будут только факты о Табби, проверенные и подтвержденные, и да, давайте тогда пойдем до конца. Если для подтверждения квалификации на этом форуме требуется публикация, то где же ваши заслуги, мистер двусмешник? Что вы опубликовали и под каким именем? Возможно, издевка насчет его хромого правописания лишняя, но уже поздно что-то менять. Сообщение я отправила повторные повторной редактуры в системе форума не предусмотрено. Долгое время я таращусь в монитор, обновляя страницу в ожидании ответа. И тут вспоминаю, что Наталья ждет меня. Выключив компьютер, я на цыпочках иду проверить, закрыта ли дверь в квартиру. Затем в ванную. Зубная щетка жужжит, словно злой жук у меня во рту. И я жалею о том, что до сих пор не изобретена... Какая-нибудь универсальная глушилка, отключающая звуки мира. Затворив за собой дверь спальни, я прикладываю палец к губам, но это уже ни к чему. Натали спит. Мой спор с двусмешником незаметно затянулся сверх меры. Вот так мы теряем время, которое могли бы провести с любимыми. Незаметно. Отчего-то, думаю я, забираясь под одеяло. Натали ворочается, бормочет что-то невнятное и двигается, освобождая мне место. Я тянусь рукой к ночнику, он выполнен в форме коттеджа, населенного гномами. это Этакая забавная китчевая штуковина. И гашу свет. Комната погружается в темноту, и я возвращаю руку под одеяло. В тепло. Нужно выкинуть этого двусмешника из головы, а то так и поспать не удастся, думаю я с закрытыми глазами. На все его провокации я дал достойный ответ — Хотя, может быть, что-то все-таки упустил. Без разницы. Выкинуть из головы. Сказать не сделать. И вот я снова перед монитором набираю на клавиатуре абракадабру и бездумно кликаю мышкой. Пожелтевшие клавиши гремят, словно кости. Экран вдруг покидает свои четко, оговоренные корпусом пределы и расползается, превращаясь в некий интерьер. Пол, потолки, стены уходящего вдаль коридора с... Мне прекрасно видно, несмотря на то, что тянется этот коридор куда-то в бесконечность темной фигурой, ждущей в самом конце. Кто из нас приближается? Я или эта тень? Мне бы не хотелось встречаться с этим, лицом к лицу. Я рад отвлечься на голос Марка, кричащий. — Это он! Он восстал! Наверное, ему тоже снится плохой сон. По крайней мере, его морок «Избавил меня от моего собственного кошмара, потому что голос Марка реалины я открываю глаза. Раздувшееся клоунское лицо с больными глазами участливо взирает на меня с подушки. вскрикнув я отталкиваюсь назад и толкаю Натали. Мгновение спустя вспыхивает свет ночника. Легче не становится. На стены комнаты ложатся тени» в шутовских шапочках. Я чувствую себя подобно ребенку, из одного кошмара, перескочившему в другой пока до меня не доходит, что эти тени отбрасываются фигурками пресловутых гномов в китчевых коттеджиках, что до лица клоуна оно проштамповано на моем запястье. Я забыл его смыть. Лежи, я схожу к нему. Бормочу я Натали. Я знаю, в чем проблема. Она сонно хлопает глазами. В чем? В этом. Я показываю ей свое запястье, только сейчас оттиск почему-то еле виден. Из комнаты Марка слышен громкий стон. Видимо, он, в отличие от меня, не справился с кошмаром. Я уже в дверях, когда Натали говорит. «Накинь что-нибудь, Саймон. Я знаю, у вас, у парней, с этим проще, но все-таки...» Я подхватываю махровый халат с крючка, сую руки в рукава, обвязываю вокруг талии пояс. Подхожу к двери Марка и аккуратно открываю, чтобы не перепугать его. За ней не так темно, как могло бы быть. Комнату заполняет тусклое свечение, делающее ее монохромной, как фильм на старой пленке. Марк лежит на боку, лицом к источнику освещения, пустому монитору. Я не могу понять, спит ли он, даже когда подхожу поближе, чтобы выключить компьютер. Разве на дисплее не должна висеть заставка, коль скоро он еще не потух? Наверное, Марк недавно на нем работал, только с отключенным звуком. Такая возможность всяко лучше неприятного предположения, что в компьютере кто-то притаился... Или что-то. Кладя руку на мышь, я слышу шорох одеял за спиной. «Что ты такое?» — сонно протягивает Марк. «Хоть бы комп выключил, перед тем, как ложиться. Говорю я с легким укором. Ты кричал во сне, кстати». «Я... я не кричал. и Я... я выключал комп». Мы с Натали слышали. Проснулись даже. Кошмар приснился. Угольный эскиз его лица проступает из сумрака. «Да». — Наверное. — Это из-за того, где мы были сегодня? — Из-за этого? Я показываю ему запястье с неожиданно потускневшим оттиском клоунского лица. Марк отвечает тем же. Его штампик сохранился получше. Улыбка в особенности. — Может, лучше смыть? — Предлагаю я. — Да, ну... Марк прячет руку под одеяло и укутывается с головой. — Ну, бывай тогда. — Говорю я и выхожу из комнаты. — Неплохо. Оценивает мою работу Натали, когда я шмыгаю к ней под бок. «Я ловчусь», — обещаю я, когда она выключает свет, возвращая гномьи тени обратно в небытие. Я прислушиваюсь. В комнате Марка вроде бы тихо. Тишина, навалившаяся на меня столь внезапно, что я слегка теряюсь. В какой квартире стоял этот стол из моего сна? Задумываюсь я, уплывая во дрему. Хотя какая разница, раз уж я здесь, с Натали... «Определенно не в этой. Определенно».